Глава двадцатая. Спасите наши души. Боясь задохнуться в тесном чердачном помещении, Нэнси, Бесс, Джордж и Мэнда не прекращали своих попыток выбить запертую дверь. И когда их плечи и спина, уже покрытые синяками, ныли от боли, пленницы вынуждены были «Никто никогда нас здесь не найдет», — дрожащим от слез голосом проговорила Бесс. Мэнси была расстроена не меньше подруг, однако она постаралась и сама успокоиться, и их подбодрить, ведь снаружи остались Месяц Глик и Хеннер, и они вполне могли прийти на подмогу. «Вряд ли они это сделают», — окончательно упав духом, проговорила Бесс. «Наверняка этот негодяй схватил их и точно так же где-нибудь запер». За все это время Мэнда не произнесла ни слова, а когда Нэнси спросила ее, как она себя чувствует, Та со вздохом ответила, «Со мной все в порядке, но я так виню себя за то, что мы оказались в ловушке. Я должна была учитывать, что мистер Хойлт может вернуться домой раньше, хотя он и предупредил, что приедет только вечером, ведь обычно он никуда не выходил днем, а уезжал только по ночам». Нэнси постаралась успокоить Мэнду, хотя что уж тут говорить, она и сама чувствовала себя ужасно. Так близко быть к поимке вора и попасть в его западню от такого досадного промаха не сразу придешь в себя. Но от мрачных мыслей всех отвлекла Джордж, как обычно, самая практичная и рассудительная, она, вместо того, чтобы переживать, решила занять себя делом. Пододвинула стол к стене, наверху которой было вентиляционное окошко и попробовала исследовать его на предмет того, можно ли выломать решетку. и как-то выбраться наружу. Но прутья были плотно вделаны в стену, и между ними оставалось пространство только в три дюйма. «Никаких шансов вылезти отсюда», — сказала Джордж. «Но если кто-то захочет глотнуть свежего воздуха, можно встать ближе к самому отверстию». «Интересно, а его можно использовать как-то по-другому?» — задумчиво произнесла Нэнси. «Нельзя ли, например, через него подать сигнал о помощи?» «Как?» — скептически произнесла Бэс. И тут Мэнда вспомнила, что в каморке где-то должен быть керосиновый фонарь, и, отыскав его, протянула Нэнси. «Как думаешь, это подойдет? Фонарем можно подать сигнал?» «Мэнда, да ты умница! У тебя талант детектива!» А когда Мэнда спросила, есть ли у кого-нибудь спички, Нэнси тут же вытащила из кармана платья коробок У нее всегда имелся при себе походный инвентарь сыщика, спички и фонарик. Впрочем, в этот раз фонарика с ней не оказалось. Он остался в угнанной машине. Мэнси зажгла спичку и поднесла к фетелю. Мэнда прикрутила огонь и произнесла. «Вот так, достаточно. Но какой же в нем смысл, если пока не стемнело?» — заметила Бес. «А пока не наступила ночь, еще неизвестно, сколько всего может с нами произойти». Чтобы скоротать время до наступления темноты, Нэнси решила осмотреть антикварные столики и поискать в них потайные ящики. А пока занималась этим, рассказывала Мэнди историю про цыганку и спрятанное послание. После получасовых поисков Нэнси так и не удалось ничего обнаружить. «Они точно где-то есть». «Но где?» — произнесла она в раздумье. и Джордж... По очереди приходили подруги на помощь, однако и их поиски ни к чему не привели. Внезапно Нэнси пришла в голову новая идея. «А что, если потайных ящиков и вовсе нет? Ведь если допустить, что они есть, то о них и цыганка должна была знать. А если цыганка про них ничего не знала, значит, она спрятала свое послание в столике, но где-то в другом месте». Нэнси еще раз внимательно осмотрела оба подлинных столика Джорджа Вашингтона и, наконец, заметила, что у одного из них, одна из ножек выглядит чуть длиннее остальных. Измерив длину всех четырех ножек, используя подол платья в качестве мерной ленты и убедившись, что да, эта ножка примерно на полтора миллиметра длиннее трех остальных, Нэнси поставила столик на бок и попробовала выкрутить ножку из стола. а когда ножка начала поддаваться, стала действовать смелее и вскоре открутила ее полностью. Каковы же были радости и удивления Нэнси, когда внутри полого отверстия она обнаружила крошечный листок бумаги, развернув который, нашла послание. Ошеломленные подруги обступили юную сыщицу и в изумлении уставились на записку, которую Нэнси тут же принялась читать вслух, пока Джордж светила ей фонарем. Эмиль, «Любимый, надеюсь, когда-нибудь наши пути снова пересекутся. Но теперь я должна бежать. Где бы я ни была, любовь моя, я всегда буду думать о тебе. И прежде чем уйду, хочу открыть тебе секрет вашей фермы, который случайно обнаружила. Вчера я чудом чуть не провалилась в глубокую яму в дубовой роще. Ты знаешь это место? Мы часто встречались там с тобой. Если бы я была одна, то бесследно исчезла». как исчезли многие члены вашей семьи. Но меня спас мой брат, Гата. Мы решили проверить эту яму, и он спустился в нее по веревке, светя себе фонарем, и обнаружил на ее дне кварцевую шахту, богатейшие залежи горного хрусталя. Это огромные сокровища, и они принесут тебе целое состояние. В знак своей любви к тебе, и чтобы больше никто из вас не провалился в эту шахту, Я посадила над ней дикие цветущие кусты из вашего леса, если бы ты мог оставить отца и найти меня. С любовью, твоя цыганка, Амайя. Девушки молча читали и перечитывали записку. Наконец-то они узнали тайну фермы. Когда Роджер Хойлд вернется сюда, он найдет это письмо и станет богатым человеком. А мы все умрем, — уныло произнесла Бесс. Джордж Сделала кузине выговор за ее удручающие мысли, а потом решительно заявила. «Нас спасут, потому что мы дадим сигнал о помощи». К счастью, сумерки наступили рано, и Нэнси, поднявшись к вентиляционному окошку, начала подавать фонарем сигнал «Сос» — «Спасите наши души». Она повторяла это снова и снова, пока у нее не устали руки. Затем ее сменила Джордж, после нее — Бесс. Мэнда была поражена их слаженными действиями и тем, что все они знали, как подавать сигнал. «Надеюсь, что его очень скоро кто-нибудь заметит и поймет», — сказала она. Вдруг пленницы услышали тяжелые шаги на чердачной лестнице и затаили дыхание. Неужели это возвращался Роджер Хойлд? Что, если он привел с собой подкрепление, и теперь им грозит еще большая опасность? Что, если он узнает о найденном письме и воспользуется им? Пока тяжелая задвижка со скрежетом отодвигалась, все пленницы, встав плечом к плечу, приготовились дать отпор. Но когда дверь открылась, девушки с удивлением и радостью увидели знакомых им полицейских, Вагнера и Шмидта. «Боже, никогда бы не подумала, что так обрадуюсь полицейским!» воскликнула Джордж. Это вы подавали сигнал о помощи? спросил Вагнер. Да, ответила Нэнси. Она быстро рассказала полицейским о том, что случилось, как Роджер Хойлд запер их в этой каморке и показала найденное письмо цыганки, в котором говорилось о шахте с горным хрусталем. Это невероятно, воскликнул офицер Вагнер, дослушав историю до конца. Кто бы мог поверить, Нэнси, что вам «Удастся раскрыть эту тайну!» «К сожалению, это еще не конец», — сказала юная сыщица. «Нам же нужно будет еще найти мистера и миссис Хойлт. Может, если мы найдем мою угнанную машину, то найдем и их?» «Отлично рассуждаете», — заметил офицер Шмидт. «Но мы пока не получили никаких сведений о вашем кабриолете». Когда все они, и бывшие пленницы, из спасшие их офицеры, Спустились с чердака и вышли на улицу. Нэнси спросила полицейских, не видели ли они миссис Глик и ее сына Хеннера. Вагнер ответил, «Нет, а они тоже здесь?» «Не знаю, может, они, как и мы, попали в какую-нибудь ловушку?» ответила Нэнси и рассказала, что они приехали вместе, но оставили миссис Глик и Хеннера возле дерева ведьм. «Нам лучше пойти туда и посмотреть». И они отправились к Шниц. Полицейские шли впереди, освещая дорогу фонарями, а Нэнси, Бест, Джордж и Мэнда держались позади. Когда все приблизились к дереву ведьм, и луч фонаря упал на ствол, то в ярком свете Нэнси и ее подруги увидели, привязанных к дереву и с кляпами во ртах миссис Глик и ее сына Хеннер. Полицейские в ту же минуту освободили их, а потом детально расспросили о случившемся. Когда Нэнси и девочки ушли, — начала свой рассказ миссис Глик. — Мы с Хеннером остались присматривать за глухонемым работником Хойлтов, чтобы он не доставил никаких хлопот. Но он сбежал от нас. Незадолго до того, как хозяева фермы, муж с женой, приехали сюда на машине Нэнси. Они застали нас врасплох и связали нас. С ними был еще один мужчина. Он помогал им. — Немедленно доложу об этом в участок, — объявил офицер Вагнер. И по коротковолновому автомобильному радиоприемнику тут же отправил сообщение в штаб-квартиру, дав полный отчет о происшествии и попросив перекрыть дороги во всех направлениях, пока не будут пойманы мистер и миссис Хойлт и их подручный. Когда все распоряжения были отданы, он сообщил коллегам в участок о своих дальнейших действиях. По дороге в отделение мы собираемся заехать на ферму Гликов и завести туда Нэнси Дрю. «И всех, кто здесь не оказался!» Миссис Глик сказала, что хотела бы поехать домой на своей лошади, но офицер Вагнер предложил ей оставить ее до утра на ферме Хойлтов, и все отправились к полицейской машине, припаркованной возле одного из малоиспользуемых шоссе. Расположившись в машине, все, наконец, спустились в обратный путь. Ехать пришлось долго, по неровной и ухабистой дороге, а пока поездка продолжалась, Нэнси расспросила офицеров о том, как они догадались наведаться на старую ферму Хойлтов. «Вы ведь нашли нас не только потому, что мы сигналили фонарем?» — спросила она, подмигнув. Полицейские признались, что вели скрупулезное расследование в отношении Роджера Хойлта, и как только узнали о его родовой усадьбе, сразу поехали к ней с целью произвести обыск. «Вы прибыли вовремя», — заметила Бес. Еще немного, и мы бы задохнулись. «Мы рады, что спасли вас», сказал с улыбкой офицер Вагнер. «Однако то, что мы оказались здесь, не меняет того факта, что дело Холта раскрыло именно Нэнси Дрю». Нэнси ничего не ответила на это. Как бывало и раньше, едва заканчиваясь расследование одной тайны, она сразу начинала думать о том, что ждет ее впереди. Какую новую загадку Ей предстоит разгадать. На протяжении всей поездки Вагнер и Шмидт держали связь с полицейским отделением. И ко всеобщему восторгу, еще до того, как вся компания добралась до фермы Гликов, коллеги-полицейские сообщили офицерам по радиосвязи, что супруги Хойлты и их сообщник задержаны. Их поймали, отследив угнанную машину Нэнси. Так что вскоре кабриолет доставят в дом Гликов и передадут владелице. Далее. Полицейские из участка сообщили Вагнеру и Шмидту, что Роджер Холт признался, что выдавал себя за члена амежской общины из Огайо. Притвориться амерским последователем ему было несложно, потому что он провел детство в Ланкастере и отлично знал язык и обычаи общины. Также Холт рассказал, что действительно пытался помешать Нэнси Дрю расследовать кражу особняка Фоллитов. Он использовал все доступные ему средства. Обман, насилие, клевету, только бы сбить ее со следа и не дать его найти. «Его погубило то, что он использовал символ дерева ведьм», заключил полицейский по радиосвязи. Далее он рассказал, что Холт скопировал на листок гексаграмму с символом дерева ведьм, однако обронил рисунок в доме фоллитов во время кражи мебели. А когда же вернулся в особняк, чтобы отыскать и забрать гексограмму, Нэнси и миссис Тенни застали его врасплох, и он вынужден был спрятаться на втором этаже, а потом сбежать, потому что Нэнси начала обыскивать дом. В тот же день ему пришлось срочно выписаться из отеля и пуститься в бега. Хотя за три дня до этого он попросил сообщника пригнать грузовик, на котором они собирались вывезти краденую мебель. Однако перед побегом. В тот же вечер Хойлт успел сделать еще несколько дел. Устроил слежку за домом Нэнси и совершил наезд на ее пса Тога. Так злоумышленник попытался отомстить сыщица за то, что она нарушила его планы. А после позвонил миссис Тенни и, изменив голос, выдал себя за нью-йоркского торговца антиквариатом и ловко выведал детали начавшегося расследования. Хойлд надеялся, что сможет остановить Нэнси, припугнув ее, и для этого послал ей из Монтвилля письмо, в которое вложил гексограмму с деревом ведьм. Но это к его досаде не сработало. Нэнси все равно поехала в Ланкастер. И с этого момента Хойлд изо всех сил стал препятствовать ее расследованию. Кражу мебели он задумал сразу, как только вернулся из тюрьмы, и услышал о тайне антикварного столика, который имел отношение к старой ферме его семьи. Он решил, что может задешево приобрести семейные земли и найти спрятанные на ферме сокровища. Но он потерпел неудачу. Воскликнула Мэнда и, наклонившись к Нэнси, обняла ее. «Если бы ты сюда не приехала, я бы сейчас не возвращалась домой к родителям. Я так счастлива, что встретила вас, девочки. Вы замечательны!» Когда Нэнси улыбнулась в ответ на слова Мэнды, та, понизив голос, добавила. «Открою вам секрет. В Ланкастере я встретила прекрасного молодого человека, который хочет жениться на мне. Свадьба будет через месяц. Я уверена, моим родителям он тоже понравится. И они устроят нам великолепное торжество. Обещайте, что приедете на него. Все трое. И ты, Нэнси, и Бесс, и Джордж. Прошу вас». с удовольствием», — воскликнула Нэнси, а Джордж добавила, «Да уж, такое событие мы не пропустим ни за что». «Представляю, как это будет фантастически красиво», — с мечтательным видом проговорила Бесс. «Вы в своих амерских общинах устраиваете это с большим размахом, ведь я права». Текст читала Ксения Бржазовская.